Часть третья. Воссоединение. Глава двадцать шестая. Сидеркрик, Невада. Суббота, двадцать седьмое июля две тысячи двадцать четвертого года. Слоан провела утро просматривая файлы, которые Эрик получил по делу о смерти своего отца по ДТП, в результате которого погиб Бейкер Джонс и по исчезновению малышки Шарлотты и ее биологических родителей. Она должна была встретиться с Норой в ее студии в час дня, и у нее было тридцать минут, чтобы привести себя в порядок. Она переехала мост Луи Булот, нашла свой тихий переулок и припарковалась на подъездной дорожке. Отчет о вскрытии тела Бейкера Джонс и Сэнди Стамоса лежали на пассажирском сиденье. Слон схватил их и поспешила внутрь. Она открыла диетический доктор Пеппер, достала телефон и отправила сообщение. Здравствуйте, доктор Катти. У вас найдется время просмотреть для меня пару отчетов о вскрытии, они связаны с моими исследованиями в области судебной генеалогии. Дайте мне знать. Спасибо. Слоан потребовалось десять минут, чтобы причесаться и поправить макияж. Накладывая свежий слой помады, она заметила, что у нее дрожат руки. Она понятия не имела, что ждет ее в студии Норы во время встречи с Ридом и Тиле Морголес. Но она проехала через всю страну, чтобы это выяснить. По дороге в город она допила газировку, нашла на углу фотостудию Норы Морголес и припарковалась. Быстрый взгляд в зеркало заднего вида должен был успокоить ее нервы. Она провела 29 лет, как Слоан Хастингс, ни разу не думая о себе иначе, и все же сейчас, всего за последние несколько недель, ее личность изменилась. Она стала частью, маленькой или большой, она не была уверена, другой семьи. Она не хотела, чтобы ее непременно приняли в семью. Она искала ответы на вопросы. Но какая-то часть ее понимала, что для бабушки и дедушки, с которыми ей предстояло встретиться, Слоан была чем-то большим, чем простой незнакомкой. Когда-то они знали ее, пусть и совсем недолго, как Шарлотту Марголесу. Они держали ее и кормили, а потом этот ребенок исчез. Теперь почти три десятилетия спустя она возвращалась к ним кем-то другим. Слоан нервничала, но, как ей казалось, не могла и представить, через что проходит Тилли Ирит Марголес. Она решила, что ответы могут подождать. Сегодня днем она просто будет существовать в моменте. Наконец она вышла из машины и подошла к студии Норы. Студия. Как только она открыла дверь, толпа людей закричала: "Сюрприз!" Слоан застыла в дверях. Перед ней стояли пятьдесят незнакомцев, все улыбались и аплодировали ей. Нора вышла из толпы и заключила Слоан в объятия. Это была не моя идея, прошептала Нора ей на ухо, но Тилли и Рид были слишком взволнованы. Они пригласили всю семью. У меня завалялась бутылка розового вина, так что, когда закончим... Да благословит тебя Бог! Держись поближе! Я буду рядом!» Нора высвободилась из объятий и взяла Слуан за руку. В комнате воцарилась тишина. Девушка почувствовала, что все взгляды устремлены на нее. «Господа!» — голос Норы заглушил шепот, заполнивший было студию. «Это Слуан! Слуан! Это семья Марголис!» «Твоя семья!» — крикнула женщина из глубины студии. «Внимание!» — крикнул какой-то мужчина, и все снова зааплодировали. Он вышел из толпы вместе с женщиной. Слоан и без представлений поняла, что перед ней Рит и Тилли Марголес. Она не была уверена, что ясно представляла, какими должны были быть ее биологические бабушка и дедушка, но точно не такими, как стоявшая перед ней пара. Слон почитала, что риду и тиле было за восемьдесят, но деньги привилегии и, как показалось, безумное количество ботокса сбрасывали несколько десятков лет. Рид Морголис был одет в накрахмаленную белую рубашку на пуговицах под темно-синей спортивной курткой. Высокий, широко плечий, белоснежные волосы контрастировали с загорелой кожей. Брюки цвета хаки и мокасины придавали ему вид человека, только что сошедшего с яхты в Карибском море. Тили была менее навязчивой, более приятной в общении. Худощавая, высокая, хотя и пониже Рида, она тоже щегорела копной седых волос идеально подстриженных в стиле пикси. Ее губы были припухлыми от филлера, а кожа на лице казалась упругой, но уже выдавала давность подтяжки. Несмотря на хирургические вмешательства, делающие ее лицо немного неестественным, в этой женщине было что-то искреннее. В отличие от улыбки ее мужа, фальшивой, как мулляж банана, то есть самой, которую он, вероятно, приклеивал к своему лицу во время бесчисленных деловых сделок на протяжении многих лет, улыбка Тилли была доброй и искренней. Тилли подошла и не колеблясь поднесла руку к щеке Слоан. "Моя милая Шарлотта", выдавила женщина, прежде чем ее глаза наполнились слезами. Застигнутоя врасплох как этим проявлением эмоции, так и тем, что ее назвали Шарлоттой, Слоан взяла Тилли за руку, ощутив шероховатость кожи, выдававшей истинный возраст женщины, и обняла ее. Не плачьте, прошептало Слоан, потому что если вы заплачете, то и я заплачу. Объятия длились целую минуту, в то время как семья аплодировала воссоединению. Тилли наконец ослабила хватку и перевела взгляд со Слоана на своего мужа. «Её глаза, Рид! Я вижу его в её глазах!» «Невероятно! Не так ли?» — присоединилась Нора. «Это первое, что я заметила. У тебя глаза Престона!» «И улыбка Аннабель!» — добавил Рид. «Она прекрасна! Слон пожала плечами!» «Я видела только фотографии из таблоидов!» «Исправим!» — заверила Нора. «Мой муж раскопал фотографии Аннабель на чердаке. Я покажу их тебе. Они намного лучше, чем те, которые использовали СМИ!» «С удовольствием посмотрю». «Полагаю, в представлении нет необходимости. Сулуан, это Тили и Рит Марголис». «Здравствуйте», — улыбнулась Сулуан. «Я просто не могу в это поверить», — проговорила Тили, все еще глядя в глаза, которые напоминали ей глаза ее сына. «Я с удовольствием вам все расскажу», — продолжила Сулуан. «Как я нашла вас и как Нора помогла в общем и всю историю». «Мы были бы очень рады», — признался Рид. «Нам невероятно любопытно». Повисла неловкая пауза, пока Слоан смотрела на Тилли и Рида. Она почувствовала, что за ними наблюдают остальные члены семьи. «Ладно», — Нора обратилась ко всем присутствующим, «давайте не будем глазеть на бедную женщину, как на экспонат в музее. Я представлю Слоан каждому из вас. Помните, вы все знакомы между собой, и за последние несколько дней вы узнали все о Слоан. Однако она никого не знает, так что давайте не будем шокировать ее еще сильнее. Слоан впервые обратила внимание на бейджики — гладкие белые квадратики с натерпанными синими чернилами и именами, прикрепленные к груди каждого. Позвольте мне познакомить всех со Слоан. Нора повернулась к пожилой чите. Потом мы вернемся, чтобы вы все могли поболтать. Тилли снова протянула руку и дотронулась до щеки Слоан. Она никуда не денется, Тилли. Слон улыбнулась и позволила Нори увести ее. В течение двух напряженных часов она познакомилась с семьей Марголес, тетями и дядями, двоюродными и троюродными сестрами. Каждый из них играл какую-то роль в семейной империи, будь то Холдинг по недвижимости, лесозаготовительная компания или юридическая корпорация с простым названием Марголес Энд Марголес. Толпа людей пришла поговорить с ней. Каждый член семьи вспоминал Престона и Анабель. от саркастических замечаний до длинных историй. Вспоминали и Слуан в младенчестве, и короткие два месяца ее жизни в Сидор-Крик, прежде чем семья пропала. В студии были накрыты столы, будто все пришли на вечеринку по случаю рождения ребенка, к трем часам толпа начала редеть. К четырем часам студия опустела, если не считать Слуан и Норы, сидевших с Ридом и Тилли. Слоан пересказала историю последнего месяца своей жизни от отправки своей ДНК на сайт до открытия того факта, что она Шарлотта Морголес. Она рассказала о том, как узнала, что ее биологические родители все еще не найдены, как ФБР допросило ее приемных родителей и, наконец, как Нора протянула руку помощи и пригласила ее в Сидер Крик. Разумеется, она не упоминала о том, как Эрик Стамос выследил ее в роли и убедил, что проникновение в семью Морголес. Единственный способ для Слован выяснить, что случилось с ней и ее биологическими родителями почти тридцать лет назад. Тилли задала массу вопросов. Рид слушал, но почти не участвовал в разговоре. Вместо этого он откинулся на спинку стула и слушал время от времени, направляя вопросы Тилли в нужное русло, словно адвокат во время дачи показаний, присутствовавший только для того, чтобы убедиться, что она не сказала ничего лишнего. Безжалостный взгляд этого человека выводил Слоуан из равновесия, и только когда появился муж Норы, Элис, Рит Марголис расслабился. «Наконец-то!» — воскликнула Нора, когда Элис вошел в студию. «Ты бы смог опоздать даже на собственные похороны!» — заметил Рит. Мужчина вошел в студию, волоча тележку, на которой было сложено несколько картонных коробок. Извините, что я так поздно. Завал в офисе, а потом Нора попросила меня порыться на нашем чердаке и поискать старые фотографии. Слоан встала, и Нора тут же взяла ее за руку. Дорогой, это Слоан, Слоан, это мой муж Эллис. Приятно познакомиться, проговорила Слоан. Эллис посмотрел на нее с недоумением, точно так же, как и другие Морголисы, с которыми она познакомилась в этот день. Он прижал руку к арту, сдерживая эмоции и неловко улыбнулся. «Чёрт, ты похожа на Престона». «Мне уже это говорили». «Слуан два часа вытерпела, пока все на неё глазели», — вставила Нора. «Ты собираешься продлить эту пытку?» — Элис рассмеялся. «Извини, уверен, это было ошеломляюще». «Нет, это было необычно. Я уже не вспомню всех имён, конечно, но я тронута, что все пришли познакомиться со мной». «Ты знаешь, на протяжении многих лет я доставлял Норе немало хлопот из-за генеалогии». История о скольких про про про дядюшках и их фермерских угодьях мне приходилось выслушивать, но, похоже, я был дураком, потому что именно она сделала это возможным. Слоан улыбнулась Норе. Да, действительно. Нора указала на коробки, сложенные на тележке. Ты нашел их? Эллис пожал плечами. Ну да, я не просматривал все коробки, но те, куда я заглянул, наполнены фотографиями. Нора повернулась к Слоан. Фотографии Анабель! Вот, сказал Элис. Взгляни. Он открыл крышку верхней коробки и вынул конверт с фотографиями. Вот Престон. Элис вытащил снимок и протянул Слоан. Видишь глаза моего брата? Слоан взяла фото. Она увидела это только сейчас, когда всмотрелась в лицо Престона Морголиса. Глаза ее родного отца, смотревшие с фотографии, завораживали точно глаза самой Слоан были отфотошопленные изображения. Они провели час, просматривая первую коробку, передавая фотографии друг другу, предаваясь воспоминаниям. Слуан слушала истории о Престоне и Аннабель. Наконец Эллис взглянул на часы. «Только начало седьмого. Почему бы нам не покататься под парусом? Вечер великолепный!» «Ну?» — протянула Нора, собирая фотографии и возвращая их в коробку. «Я думаю, Слуан нужен перерыв», — она посмотрела на Слуан. «Как насчет небольшого круиза на нашей яхте? Мы можем посмотреть остальные фотографии Аннабель завтра». «Мы покажем тебе город со стороны реки», — добавила Тили. «Это лучший способ посмотреть его, а Элис — замечательный гид». «Я принесу бутылочку розового», — пообещала Нора. Солуан улыбнулась. «С удовольствием».